375. Август 20. Когда слова учения теряют свою власть над сознанием, их надо укрепить действием. Учение неприменённое теряет свою силу, ибо дом духа строится на песке. Не происходит тогда накопление кристаллов огня в сущности человека, так как мысль неприменённая отложиния огня не даёт остаётся на языке или в мозгу, но не в сердце, но не в чаше. Я разтремитесь тогда применить хотя бы маломалейшее в жизнь, и малое будет расти. Расти не приметно, и станет великим, оно, когда разгорятся огни. Столько слов в переживании и волнении, и всё это обращается в ничто, если не утверждено в приложениях жизни. потому каждодневно импульс даю желанию стремление что-то из poznanova применить. Среда окружающая давит на сознании, заставляет звучать струны земные. Властно вторгаются вибрации этой среды в мысли и чувства момента. Власть суеты утиждай тебя в шуме суетливой жизни. Надо подняться над этим. Царство мое не от мира сего. Право на сознание его приобретается степенью усвоения учения, достигнутой в применении его на практике в жизни. Удумайте, что можете применить из познанного учения на сегодня. Никакие чайни, никакие надежды, никакие ожидания, никакое будущее не даёт плодов, если применение учения отсутствует. И даже близость учителя не поможет не прилагающему заветы его в жизни. Пусто будет в сердце, незаполненным отложениями энергии мыслей осуществлённых. К чему всё, если самое главное отсутствует? Только на скале основания применённого знания можно возводить храм духа. И тогда устоит он против ветров и бурного моря прибоя. Стройте же прочно твердыню для духа, да б могли устоять. Много Рушини песочных построек мы наблюдаем кругом. И если кто-то своими действиями вносит смущение в сознание ваше, значит, не прочно оно. Одни идут или едут туда, другие сюда, а вы идёте к владыке. Почему же не верен ваш шаг? Если кто-то где-то живёт хорошо, то вам без владыки так жить-то не будет. Значит, самое главное в сердце его утвердить, а остальное приложится вам. Отвергши мир личных мечтаний, и отвершись от себя, восхищает мир высший, сверхличный, космический, мир не от мира сего, мир святый и царство владык. Отвергшись от себя и себя превозмогши, где ты? К тебе я приду. на заре чтобы обитель свою в очищенном сердце твоём сотворить